Глава девятнадцатая. Вот какое письмо разлетелось по Икснеттерам в семь часов следующим утром, пока мы с Энджи рисовали аэрозольной краской на стенах стратегических мест указатель вам моб сивик центр Стрелочки. Правила игры в апмоп. Вы представители клана необычных дневных вампиров. Вы научились выживать под испепеляющими лучами солнечного света. Весь секрет в каннибализме. Кровь другого вампира дает вам силы спокойно разгуливать среди живых людей. Чтобы остаться в игре, вы должны укусить как можно больше других вампиров. Если за одну минуту вы не сумели никого укусить, выходите из игры. Очутившись вне игры, вы станете арбитром-наблюдателем. Для этого наденьте футболку задом наперед и проследите за двумя-тремя другими вампирами, чтобы они вовремя кусали друг друга». Чтобы укусить другого вампира, надо пять раз крикнуть «Кусь!» быстрее, чем он. Подбегите к вампиру, загляните ему в глаза и крикните «Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! Кусь!». Если сумеете опередить его, он рассыплется в прах, а вы продолжите игру. Все вампиры, которые пришли в то же место сбора, что и вы, относятся к вашему клану. Вы действуете совместно, и их кровь не приносит вам никакой выгоды. Вы можете стать невидимкой». Для этого надо остановиться неподвижно и скрестить руки на груди. Невидимого вампиру нельзя кусать, и он не может кусить вас. Игра ведется чисто на доверии Ее цель – не выиграть, а хорошенько повеселиться и выпустить на волю своего внутреннего вампира. Игра закончится, когда начнут определяться победители. Сигналом к окончанию будет устный приказ. Когда придет время закругляться, организаторы назовут условную фразу – И игроки должны как можно быстрее шепотом передать ее по цепочке и после этого ждать сигнала. м 1 к 3 y Кусь, кусь, кусь, кусь, кусь. Мы рассчитывали, что поиграть в AmpMob захотят человек 100 разослали по 200 приглашений с каждого из наших иксбоксов, но, проснувшись в 4 часа утра и первым делом схватив xbox я увидел, что прилетело 400 заявок, 4 сотни. Я скормил их адреса почтовому боту и на цыпочках побрел к выходу из дома. Спустился по лестнице, послушал, как храпит отец и ворочается в кровати мама, запер за собой дверь. Рано утром в четверть пятого в поттер тихо, как в деревне. Откуда-то издалека доносится гул оживленных улиц, а здесь мимо меня прополз лишь один случайный автомобиль. Я остановился у банкомата, снял 320 долларов двадцатками, скатал купюры в рулон и перетянул резинкой, спрятал в карман на бедре вампирских штанов и застегнул молнию. Я снова щеголел в коротком плаще, рубашке с кружевным жабо и костюмных штанах, к которым было пришито множество дополнительных карманов для всяких необходимых мелочей. На остроносых сапогах поблескивали серебряные пряжки в виде черепов, Взлохмаченные волосы торчали острыми шипами, будто почерневший одуванчик. Энджи обещала намазать мне лицо белым гримом, подвести глаза черными стрелками и покрасить ногти черным лаком. А почему бы и нет? Когда еще мне доведется покрасоваться в таком маскарадном прикиде? Энджи ждала меня у своего дома. За плечами у нее тоже был рюкзак, на ногах сетчатые колготки, одета в готической платьице с пышной юбкой и кружевами. Лицо выбелено, вокруг глаз изысканная подводка в стиле кабуки, на пальцах и на шее поблескивает серебро. «Ну и видок у тебя!» — хором сказали мы друг другу, в полголоса рассмеялись и неслышным шагом побрели по улицам, сжимая в карманах баллончики с краской. Я встал у входа в городскую ратушу, окинул взглядом «Севик-центр», и попробовал представить себе, как будет выглядеть этот квартал, когда сюда нагрянут четыре сотни ролевиков в костюмах вампиров. Они начнут собираться минут через десять. Просторная площадь уже заполнялась народом. В основном это были жители пригородов, съехавшиеся на работу в центр города. Они спешили по своим делам, старательно огибая бездомных попрошаек. «Сивик-центр» с его широченными тротуарами мне никогда не нравился». Этот район застроен огромными зданиями, белыми и помпезными, как свадебные торты. В них располагаются судебные органы, музеи, а в ратуше выседает городская администрация. На фотографиях в путеводителе для туристов эта часть города выглядит строго и футуристично, словно технологический ЭПКОП-центр во Флориде. Однако в реальности она совсем не так хороша. В реальности здесь грязно и уныло. На скамейках спят бомжи, здесь нет жилых домов, поэтому к шести часам вечера район пустеет, на улицах остаются только пьяницы, да наркоманы. Нормальным людям нечего тут делать после закрытия казенных заведений. Это даже не городской квартал, а скорее специфическая торговая площадь, где единственное заведение, поручительские конторы, освобождающие под залог из-под суда всякий сброд – да питейные заведения, продающие алкоголь этому самому сброду, ночующему на здешних скамейках. Я начал немного разбираться в этом, когда прочитал интервью Джейн Джейкобс, потрясающего специалиста по городскому планированию с огромным опытом работы. Она первая объяснила, в чем порочность общепринятой практики, при которой город кромсается на куски скоростными магистралями, Бедняков вытесняют в отдельные кварталы, а строгие правила зонирования четко указывают, что и где надо возводить. Джейкобс объяснила, что настоящие города подобны живым организмам, в которых все социальные составляющие – богатые, бедные, белые и цветные, англосаксы и мексиканцы, торговые, жилые и даже промышленные кварталы – тесно взаимосвязаны. В кварталах таких городов В любое время дня и ночи полно самого разного народу, эти люди создают спрос на разнообразные товары и услуги, вытесняют с улиц криминальный элемент, действуют как глаза и уши общины. Вам наверняка доводилось бывать в таких местах. Вы прогуливались по улочкам старых кварталов большого города, и на каждом шагу вам попадалось множество симпатичных магазинчиков, фешенебельных ресторанов и уютных кафе, хорошо и модно одетых людей — Видели вы и небольшой кинотеатр, и дома с причудливой росписью на стенах. Где-нибудь неподалёку, вероятно, обнаружился «Старбакс», как же без него. Но при этом рядом с ним вы набрели на чудесный фруктовый рыночек или цветочную лавку, в которой хозяйка всё так же аккуратно, как и 300 лет назад, раскладывает в витрине свой товар. Такой город не имеет ничего общего с распланированными торговыми пространствами. Он полон жизни и растёт сам по себе» подобно Старому саду или Зеленому лесу. Полная противоположность этому – Сивик-центр. В своем интервью Джейкобс рассказывала, что для его постройки снесли прекрасный старинный квартал, именно такой живой и уютный, возникший без планов, разрешений и указаний. Джейкобс предсказывала, что через несколько лет Сивик-центр станет одним из худших районов Сан-Франциско, по ночам будет превращаться в призрак – обеспечивая убогое существование только чахлом забегаловкам для алкашей до да дешевым мотелем. В своем интервью она говорила об этом без малейшего злорадства, наоборот, с горечью. Кажется, она была бы рада, если бы ее предсказания не сбылись, но теперь в час пик жизнь в Севик-центре била ключом. Возле здешней станции метро пересекаются сразу несколько трамвайных линий, и множество пассажиров пользуются удобной пересадкой. Восемь часов утра многотысячные толпы служащих, закованных словно в броню в деловые костюмы, поднимаются и спускаются по лестницам подземки, садятся в такси и автобусы или выходят из них. Людской поток просачивается сквозь тесные воротца блок постов, расставленных ДВБ у входа в административные здания, увертывается от назойливых попрошаек, благоухает шампунем и дезодорантами, помахивает портфелями и ноутбучными сумками, восемь часов утра над сивик центром царит деловая суета и тут появились вампиры пара десятков спускались по ваннес еще столько же поднимались по маркет стрит еще одна команда прибыла по маркет стрит с другой стороны потом снова по ваннес они выходили из за домов выделяясь в толпе белым гримом на лицах глаза в черные подводке, черные костюмы черные куртки тяжелые ботинки сетчатые перчатки без пальцев Вампиры постепенно заполняли площадь. Спешащий мимо деловой и служащий люд скользил по ним взглядом и поспешно отводил глаза, не желая впускать этих чудиков в свою персональную реальность, заполненную всяческой ерундой, в которой им, деловым, предстояло погрузиться на ближайшие восемь часов. А вампиры бесцельно бродили по площади, словно черные капли разлившейся нефти, только не растекались, а наоборот — Будто в пущенном назад видеоролике сбивались в большие черные группы, спрашивали друг друга, началась ли уже игра. Некоторые щеголяли в старомодных шляпах, котелках и цилиндрах. Многие девчонки нарядились в черные готические платья и вышагивали в тухлях на высоченных платформах. Я попытался хотя бы приблизительно сосчитать их, не меньше двухсот. Через пять минут их стало уже триста, четыреста, а вампиры все прибывали. Ребята приводили с собой друзей. Вдруг чья-то рука ухватила меня пониже спины. Я резко развернулся и увидел Энджи. Она хохотала, заливалась так, что аж согнулась пополам. «Нет, старик, ты только посмотри!» — кое-как пропыхтела она. Народу на площади стало еще раза в два больше, чем минуту назад. Уж не знаю, сколько среди них было икснеттеров, но, похоже, на затеянную мной тусовку явилось не меньше тысячи. О, Господи! На площадь уже начали стягиваться агенты ДВБ и полицейские. Они собирались в кучке и переговаривались по рации Вдали завыла сирена. «Хватит ржать!» Я встряхнул Энджи за локоть. «Пора начинать игру!» Мы нырнули в толпу и, наткнувшись на первого вампира, громко воскликнули «Кусь-кусь! Кусь! Кусь! Кусь!», кусь Моей первой жертвой оказалась сильно ошарашенная, но симпатичная девчонка с нарисованной на руках паутиной и размазанной по щекам тушью. «Черт!» и отошла, признавая мою победу. Все окрестные вампиры подхватили клич «Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь». Одни из них атаковали друг друга, другие искали, где бы укрыться. Напившись крови первой жертвы, я на ближайшую минуту обезопасил себя и метнулся в сторону, прячась среди простолюдинов. Со всех сторон слышались крики «Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь» смех и веселая брань. Боевой клич растекался по толпе, как вирус. К этому времени уже все вампиры включились в игру, и те, кто сбивался в кучки, падали, как мухи. Те, кто был укушен со смехом и досадливыми возгласами, расходились в стороны, напоминая оставшимся, что игра продолжается. И с каждой секунды прибывали все новые и новые вампиры. Восемь часов шестнадцать минут. Пора бы мне попить еще вампирской кровушки Я присел на корточки и двинулся гусиным шагом под ногами у ничего не прохожих, спешащих по своим делам. Наткнувшись на меня, они ошалело шарахались в сторону. Я сфокусировал взгляд на паре черных ботинок на платформе с остальными фигурками драконов на мысках и не ожидал, что окажусь лицом к лицу с еще одним вампиром, парнем лет пятнадцати-шестнадцати, пропитанные гелем волосы, зачесаны назад, черная синтетическая куртка в стиле Мэрилина Мэнсона украшена ожерельем из фальшивых клыков с загадочными резными символами». «Кусь-кусь-кусь!» начал был он, как вдруг один из прохожих споткнулся об него, и оба покатились на земь. Я подскочил к нему, и пока они барахтались, выкрикнул «Кусь-кусь-кусь-кусь!» А вампиров становилось все больше. Деловые костюмы не на шутку перепугались. Игра уже выплеснулась на Ван Несс, потекла в сторону Маркет-стрит. Гудели автомобили, сердито тренькали звонками трамваи. Вдалеке... Взревели сиренами еще несколько полицейских машин, но они накрепко завязли в хаотичном потоке транспорта. Вот это да, красотища! «Кусь, кусь, кусь, кусь!» Боевой клич слышался со всех сторон. Вампиров стало очень много. Играли они так самозабвенно, что победные крики сливались в громкий рев. Я рискнул выпрямиться, огляделся. Во все стороны, сколько хватало глаз, колыхалась огромная толпа вампиров. «Кусь, кусь, кусь, кусь, кусь!» Тусовка получилась даже лучше, чем концерт в Долорес-парке. Там возмущенно выкрикивали лозунги и отрывались под рук музыку, а здесь нам просто было весело. Вся площадь будто превратилась в школьную игровую площадку, на которой сотни ребят на большой перемене затеяли эпическую игру в салочки, гоняясь друг за другом под теплым солнышком. А спешащие прохожие, автомобильные пробки и сердитые гудки только добавляли веселья. Вот оно, самое правильное слово — веселье. Мы хохотали взахлеб. Но полицейские шутить не собирались. Над головой застрекотали вертолеты. Того и гляди, начнется облава. Пора сматывать удочки. Я схватил пробегавшего мимо вампира конец игры. Когда полиция прикажет разойтись, сделай вид, что тебя отравили газом. Передай следующему. Что я сказал? Вампиром оказалась девчонка, хилая и тщедушная. Я счел ее совсем малолеткой, однако, присмотревшись, понял, что ей лет семнадцать-восемнадцать. «Ух ты, круто!» — восхитилась она. «Повтори, что я сказал. Конец игры. Когда полиция прикажет разойтись, сделай вид, что тебя отравили газом. Передай следующему». «Что я сказала?» «Верно», — подтвердил я, — «передай следующему». Девчонка растворилась в толпе. Я загробастал еще одного вампира и сказал ему то же самое. «Он пошел распространять мою весть». Я знал, что где-то в толпе Энджи занимается тем же самым. Конечно, мы можем нарваться на тайных агентов ДВБ, на фальшивых Икснеттеров, но если они даже узнают о нашем плане, какая им с того польза? Полицейские все равно прикажут нам разойтись. А что им еще остается, так оно и будет. Надо скорее отыскать Энджи. Мы с ней договорились встретиться у статуи основателей в центре площади, но добраться туда будет непросто». Толпа уже никуда не двигалась, она колыхалась на месте, будто морской прилив, как у входа на станции метро в день, когда взорвались бомбы. Я стал пробиваться, и в этот миг на вертолете, зависшем у нас над головами, включился громкоговоритель. «Говорит департамент внутренней безопасности. Приказываем немедленно разойтись». Вокруг меня сотни вампиров один за другим падали на земь, вцеплялись руками в горло, протирали глаза, хватали воздух ртом. Не так уж трудно делать вид, будто тебя травят газом. Мы много раз во всех подробностях изучали видеозаписи с разгона тусовки в Мишин-Долорес-Парке и видели, как корчатся люди в облаках слезоточивого газа. Немедленно разойдитесь!» Я тоже упал на землю, стараясь не потерять рюкзак. Нащупал красную бейсболку, заткнутую за пояс джинсов, напялил ее на голову и тоже стал раздирать себе горло и издавать страшные клокочущие хрипы, В стоячем положении остались только простолюдины, обыкновенные труженики, пытавшиеся добраться до своих рабочих мест. Изображая адские муки, я не забывал, как можно внимательнее смотреть за ними. Говорит департамент внутренней безопасности. Приказываем немедленно разойтись. Немедленно разойдитесь. От этого гласа божьего у меня свело болью все внутренности. Заныли зубы, отозвались сломотой кости. Служащие окончательно перепугались и бросились бежать в рассыпную, не разбирая дороги. Где бы ты ни стоял, казалось, вертолеты зависли прямо у тебя над головой. Полицейские в шлемах пробивались сквозь толпу, у некоторых были щиты, у других — противогазы. Я захрипел еще усерднее. Потом служащие бросились бежать. Я бы на их месте, наверное, тоже побежал». У меня на глазах какой-то тип скинул куртку ценой долларов пятьсот, замотал ею лицо и рванулся на юг к Мишен-стрит, но споткнулся и растянулся во весь рост. Его ругань влилась в общий хор придушенных воплей. На такой исход мы не рассчитывали. Своими корчами и хрипами мы предполагали всего лишь напугать прохожих, ну, ввергнуть их в замешательство. Однако они приняли нашу комедию за чистую монету и ударились в панику. Началось что-то невообразимое. Отовсюду слышались душераздирающие вопли, слишком хорошо знакомые мне с той ночи в парке. Так кричат люди, напуганные до беспамятства, удирающие сломя голову неведомо куда, лишь бы уйти подальше. Они бегут, сталкиваясь и опрокидывая друг друга, падая, ломая руки и ноги, и тут взвыли сирены воздушной тревоги. Я не слышал их с той ночи, когда взорвали мост». Однако этот звук мне не забыть никогда. Он обрушился на меня, пронзил до самого нутра, ноги стали как ватные. Меня обуял ужас, и в панике я чуть не бросился бежать. Вскочил на ноги, и в голове под красной кепкой билась только одна мысль. Энджи, Энджи ждет меня у статуи основателей. Все повскакивали на ноги, с воплями бросились в рассыпную. Я проталкивался сквозь толпу к статуе основателей, старался не потерять рюкзак и кепку, Где-то тут Маша, она меня ищет, а я должен найти Энджи. Она где-то там, у статуи. Я, чертыхаясь, проталкивался сквозь толпу, отпихнул кого-то локтем. Мне наступили на ногу так, что хрустнули кости. Я оттолкнул этого типа, но перестарался, и он упал. Попытался подняться, но тут наступили уже на него, а я, не оглядываясь, пробирался вперед. Потом я протянул руку, чтобы оттолкнуть с пути еще кого-то, и в этот миг... Сильные пальцы сомкнулись у меня на запястье и на локте, и одним плавным движением заломили руку за спину, чуть не вывернув плечо. Я согнулся пополам, взревел во все горло, но крик потонул в неразборчивом гамме толпы с трех вертолетов, вой сирен. Те же сильные руки за спиной распрямили меня, словно марионетку. Хватка была такая умелая, что я даже не пытался вывернуться. Лишь покорно брел, куда вели меня эти железные тиски, шагал, стиснув зубы от боли, не слыша криков толпы, позабыв и о вертолетах, и о Бенже. Потом меня развернули, и я очутился лицом к лицу со своим пленителем. Им оказалась девчонка с худеньким крысиным лицом, наполовину скрытым за стеклами огромных солнечных очков. Над очками торчала взъерошенная копна розовых волос. «Ты, что ли?» — изумленно вскричал я. «Наши пути уже пересекались». Она сфотографировала меня и пригласила выложить фотку в систему отслеживания прогульщиков. Это было за пять минут до того, как взвыла сирена, предупреждая о взрывах. И сейчас передо мной стояла та самая девчонка, хитрая и безжалостная. Она и ее подруги первыми сбежали с того места в Тендерлойне, и обе наши компании попали в лапы полиции. Вот только я отказался подчиняться копам, и меня назначили врагом. А она, Маша, перешла на сторону ДВБ». «Привет, М1К3У!» — интимно прошептала она мне на ухо, склонившись поближе. У меня по спине пробежала дрожь. Маша разжала хватку, и я тряхнул рукой, возвращая подвижность. «О, Господи!» — простонал я. «Откуда ты взялась?» «Оттуда!» — неопределенно пояснила она. с матовой мудочки. Через пару минут начнется газовая атака. Меня ждут Энджи, моя девушка, у статуи основателей». Маша окинула взглядом колышущуюся толпу. «Забудь!» «Ничего не выйдет. Пока будем пробиваться, нам крышка». «Ты что, не расслышал? Через две минуты здесь все зальют газом. Я уперся, как вкопанный. Без Энджи не уйду». «Да ради бога!» – заорала она прямо мне. «В ухо! Хочешь в гроб ложись, дело твое!» Она стала проталкиваться сквозь толпу, медленно продвигаясь на север, к центру города. А я продолжал пробираться к статуе основателей». Через мгновение мне опять заломили руку чудовищным захватом, развернули и потащили вперед. «Ты слишком много знаешь», — прошипела Маша. «Ты видел мое лицо. Пойдешь со мной». Я заорал на нее, стал вырываться, но она, чуть не выкрутив мне руку из сустава, безжалостно толкала меня перед собой. При каждом шаге ушибленная нога отдавалась дикой болью, и от этих мук я уже не помнил себя. Она толкала меня сквозь толпу, как таран, и продвижение стало гораздо быстрее». Стрёкот вертолётов над головой внезапно изменил тональность, и Маша толкнула меня ещё сильнее. «Бежим!» — завопила она. «Газ!» Толпа тоже заголосила по-другому. Сдавленные хрипы, кашель, пронзительные вопли. Я уже слышал это многоголосье в тот раз в парке. С неба хлынули потоки газа. Я задержал дыхание и бросился бежать, что есть сил Мы выбрались из толпотворения, и Маша ослабила хватку. Я выдернул руку, захромал как можно проворнее по тротуару. Толпа вокруг нас постепенно редела. Впереди шеренгой выстроились копы из ДВБ со щитами для разгона беспорядков в шлемах с лицевыми масками. Когда мы приблизились, они преградили нам дорогу. Но стоило Маше показать им свой бейджик, и они покорно расступились, будто имперские штурмовики, к которым обе ван Кенуби, сказал, «Это не те дроиды, которых вы ищете». «Слушай, ты, стерва!» — прорычал я, ковыляя за ней по Маркет-стрит. «Я без Энджи не пойду. Возвращаемся за ней». Она поджала губы и покачала головой «Сочувствуй, приятель!» «Я своего парня уже несколько месяцев не видела. Он, наверное, считает, что меня нет в живых. Гримасы войны. Если вернемся за твоей Энджи, нам конец. А будем двигаться вперед, может, и выкарабкаемся». А пока у нас есть шанс выкарабкаться, значит, у нее тоже. Не всех этих ребят потащат в Гуантанамо. Несколько сотен заберут для допросов, остальных отпустят по домам. Мы брели мимо злачных заведений, вокруг которых кучковались наркоманы и вонючие бомжи. Маша толкнула меня в подворотню возле закрытой двери какого-то стриптиз-бара, скинула куртку, вывернула наизнанку, надела опять... Подкладка была в неяркую полоску, и куртка стала выглядеть совсем по-другому. Потом Маша достала из рюкзака шерстяную шапочку, натянула на голову, скрыв приметную шевелюру, и остроконечная верхушка игриво съехала на бекрень, влажными салфетками стерла макияж и лак с ногтей. Всего за минуту она преобразилась до неузнаваемости. «Смена гардероба», — сказала она, — «теперь твоя очередь. Снимай ботинки, куртку, кепку». Я прекрасно понимал, куда она клонит. Полицейские будут внимательно высматривать всех, кто похож на участника вампирских игрищ. Бейсболку я с наслаждением выбросил, терпеть их не могу. Куртку запихнул в рюкзак, достал джемпер с портретом Розы Люксембург и натянул поверх черной футболки. Маша стерла мне грим с лица и лак, и через минуту меня тоже было не узнать. «Выключи «Выключи телефон», — посоветовала она. «У тебя есть что-нибудь с радиомаячками?» «У меня был школьный пропуск, банковская карточка, проездной». «Маша убрала все это в серебристый футляр, в котором я узнал непроницаемую для радиоволн сумку Фарадея. Как только она сунула его к себе в карман, до меня дошло, что я отдал ей все свои документы, и если она играет на чужой стороне, до меня медленно доходила чудовищность сделанной ошибки». Жаль, что рядом со мной нет Энджи, нас было бы уже двое против одной. Энджи помогла бы заметить, не упустил ли я что-нибудь важного. И если Маша не та, за кого себя выдает, а Энджи это не укрылось бы. Подсыпь камушков в ботинке. Нет нужды, я ногу потянул. Мою походку сейчас никакая программа не распознает. Она кивнула мне, как профессионал профессионалу, и закинула рюкзак за спину. Я тоже подхватил свой, и мы двинулись в путь. Переодевание отняло меньше минуты. По улице шагали два совершенно других человека. Маша бросила взгляд на часы и покачала головой. Быстрее, нас ждут важные встречи, и не вздумай сбежать. У тебя теперь два пути, либо со мной, либо в тюрьму. Они будут еще много дней анализировать сегодняшние записи с видеокамер, а когда закончат, все лица до единого попадут в базу данных, и наше бегство не останется незамеченным. Считай, что мы оба теперь объявлены в розыск. Еще через квартал Маша свернула в переулок, и мы очутились в Тендерлойне. Эти места были мне знакомы. В тот самый день я со своей командой, играя в Харадзюку Фан Мэднес, бродил вокруг этих домов в поисках открытой точки доступа в сеть Wi-Fi. «Куда мы идем?» — спросил я. «Нас подвезут», — ответила Маша. «Заткнись, дай подумать». Мы шагали очень быстро, и я весь взмок Пот струился по лицу, стекал по спине, проникал между ягодицами и сползал на бедра. Нога разболелась по-черному, и я думал, что долго не протяну, и, возможно, вижу пролетающие мимо улицы родного Сан-Франциско в последний раз. Как назло, мы все время поднимались в гору. Захудалый Тендерлойн постепенно сменился роскошными особняками Нобхилла. Я запыхался, в груди хрипело и булькало — А Маша тащила меня все выше по узким улочкам, выходя на большие проспекты, лишь для того, чтобы сразу нырнуть в следующий переулок. Едва мы вступили в один из таких переулков, он назывался Себен Плейс, как сзади нас кто-то окликнул, а ну стоять, не двигаться, в голосе слышалось откровенное злорадство, мы замерли и развернулись». В начале переулка стоял Чарльз со стряпанным на скорую руку наряде вамп вам мобера, черная футболка и джинсы, белая краска на лице. «Привет, Маркус!» — гадко ухмыльнулся он во весь рот. «Куда робишься «А это что у тебя за подружка?» «Чарльз, чего тебе?» «А вот чего. Я видел, как ты в школе DVD-диски раздаешь, и с тех пор слежу за тобой в этом твоем Икснете». «Когда услышал, что ты затеял вам моб, решил прийти, побродить вокруг, посмотреть, чего ты напридумывал. И знаешь, как много интересного я видел?» Я ничего не ответил. Он держал в руках поднятый телефон, направил на нас, видать, записывает. «Может, готов позвонить в полицию. Рядом со мной Маша застыла, как вкопанная. Я видел, как ты, Маркус, руководишь беспорядками, и записал это. А сейчас позвоню в полицию». И мы с вами будем стоять здесь и ждать их. А потом тебя упекут за решетку и не выпустят больше никогда. Вперед шагнула Маша. А ну, стой, цыпа! Осклабился Чалс. Я видел, как ты его уводишь. Все видел сначала до... Она сделала еще шаг, выхватила у него из рук телефон, потом сунула руку куда-то за спину и извлекла раскрытый бумажник. Махнула какими-то корочками у него перед носом. без Бестолыч! Я из ДВБ, заявила она. Я посла этого лоха, чтобы выйти на его хозяев. Я была при исполнении. А ты загубил все дело. Знаешь, как это называется? Создание препятствий действиям по обеспечению национальной безопасности. Уголовно наказуемое преступление. Тебе еще много раз предстоит услышать эту формулировку. Чарльз попятился, выставил руки, словно защищаясь. Побледнел так, что даже сквозь белый грим стало видно. Что? Не может быть? То есть я же не знал, я только хотел помочь. В суде расскажешь. А мы обойдемся без помощи жалких доморощенных сыщиков. Чарльз снова попятился, но Маша оказалась проворнее. Она схватила его за руку и выкрутила тем же приемом дзюдо, каким свалила меня возле севик-центра. Другой рукой достала из кармана пластиковую полоску, какие в ДВБ используются вместо наручников, и в мгновение ока обмотала ему запястье. Что было дальше, я не видел, потому что бросился бежать со всех ног. С больной ногой и тяжелым ранцем за плечами бегун из меня был неважный. Маша догнала меня уже в конце переулка и подсекла под ноги. Я с разбегу полетел лицом вниз, растянулся во весь рост и ободрал щеку об асфальт. «Идиот! Чёртов!» — накинулась она на меня. «Неужели вправду поверил в эту чушь?» Сердце бешено колотилось и трепетало в груди. Маша еще немного посидела у меня на спине и неохотно позволила встать. «Мне что, Маркус, руки тебе связать?» Я кое-как поднялся на ноги, на мне живого места не осталось. Уж лучше умереть, чем так мучиться. «Пошли», — сказала она, — «это уже недалеко». Это оказалось огромной фурой, наподобие тех, какими пользовался ДВБ. Их безликие фургоны, ощетинившиеся антеннами, до сих пор разъезжали по улицам города. Но эта фура никуда не ехала, а стояла в одном из переулков Нобхил, и на боку у нее красовалась надпись «Трое парней. Доставка до дверей». Трое парней действительно были в наличии, сновали между фургоном и высоким жилым зданием с зелеными маркизами над входом, выносили из подъезда аккуратно упакованную мебель в пронумерованных ящиках и в строгом порядке укладывали в фургон. «Маша провела меня вокруг всего квартала». Видимо, ей что-то не понравилось. На втором круге она встретилась глазами с мужиком, охранявшим фургон. Это был чернокожий старик с добрым лицом, в огромных перчатках и с широченным, как у штангиста, разгрузочным поясом. Увидев нас, он приветливо улыбнулся. Мы с Машей быстро и уверенно взбежали по трём ступенькам и юркнули в недру фургона. «Залезайте под большой стол», — сказал старик. «Мы оставили вам немножко места». Грузовик уже был заполнен почти наполовину, однако возле огромного стола, накрытого толстым одеялом, остался узкий проход. Ножки стола были обмотаны пузырчатой упаковочной пленкой. Маша потащила меня под стол, и мы скорчились, забившись между ящиков. Застоявшийся воздух пропитался пылью, и я еле сдержался, чтобы не чихнуть. В страшной тесноте мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, Место для Энджи явно не было предусмотрено. «Стерва ты», — сказал я Маше. «Болван, ты мне ботинки лизать должен из благодарности. Если б не я, тебя бы захомутали через неделю, самое большее через две, и отвезли бы не в Гуантанамо в заливе, а к черту на кулички, может, в Сирию. Кажется, туда они упрятывают тех, от кого желают избавиться навсегда». Я уронил голову на колени и попытался поглубже вздохнуть, «С чего тебе вообще вздумалось учить такую глупость? Объявить войну ДВБ?» Я рассказал ей всё. О том, как надо мной издевались, о Дэриле. Маша пошарила по карманам и достала мобильник. Это оказался телефон Чарльза. Тьфу, не тот. Она извлекла ещё один, включила, и наша пещерка озарилась призрачным сиянием. Покопавшись немного, она повернула экран ко мне... На телефоне виднелся снимок, который она сделала за миг до взрывов. На нем были все мы – Джолу, Ван, я и Дэрил. Я держал в руках документальное подтверждение того, что Дэрил не погиб при взрывах, а был жив, здоров и гулял вместе с нами за миг до того, как мы все попали в лапы ДВБ. «Скинь мне фотку», – потребовал я, – «она мне нужна очень». «Скину, когда доберемся до Лос-Анджелеса». Маша выхватила у меня телефон. «Только сначала подробно...» проинструктирую, как жить в бегах и скрываться от полиции. Не хватало, чтобы нас обоих поймали и отправили в Сирию. И оставь свои благородные идеи о том, как спасти этого парня. Там, где он сейчас, с ним ничего плохого не случится, пока что. Я хотел было отобрать телефон силой, но Маша уже успела продемонстрировать свою физическую подготовку. Наверное, у нее черный пояс по каким-нибудь боевым искусствам. Мы съежились в душной темноте, прислушиваясь, как трое парней, пыхтя и ворча, загружают в фургон коробку за коробкой, расставляют и привязывают. Я попытался уснуть, но не смог. А вот Маша сразу захрапела железные нервы. Сквозь узкий, загроможденный ящиками коридор, ведущий наружу к свежему воздуху, пробивался тусклый свет. Я вгляделся сквозь мрак в эти яркие лучики, и в голове закружились... Мысли об Энджи, моя Энджи, покачивает головой, хохоча над какой-то моей проделкой, и волосы щекочут мне плечо. Перед глазами встало ее лицо, каким я видел его в последний раз в Севик-центре, когда я упал, притворившись, будто отравлен газом. Потом мысли перескочили на вамп Моберов. Они корчились на асфальте точно так же, как совсем недавно бились в агонии зрители в парке, и на них с дубинками надвигались громилы из ДВБ. Многие тогда якобы пропали без вести, в том числе и Дэрил. Он со свежей раной в боку томился за решеткой на острове сокровищ, и его снова и снова таскали на бесконечные допросы, выпытывая, знает ли он что-нибудь о террористах. Вспомнился отец Дэрила, раздавленный горем, опустившийся, небритый. Он наспех умылся и надел мундир для газеты. Узнав о судьбе сына, плакал, как ребенок. «Мой родной папа». После исчезновения сына он тоже изменился до неузнаваемости, сломался, как и отец Деррило, но по-другому. И какое у него стало лицо, когда я рассказал, что со мной случилось. И тогда я понял, бежать нельзя. Я должен остаться и продолжать борьбу. Маша Дышала глубоко и размеренно, однако стоило мне с предельной осторожностью медленно-медленно скользнуть рукой к ней в карман за мобильником. Она всхрапнула и шевельнулась. Я замер. Затаил дыхание на пару минут, отсчитывая время. Раз – гипопотам два – гипопотам Постепенно ее дыхание снова стало глубже. Я плавно, миллиметр за миллиметром, вытягивал телефон у нее из кармана. Такая медлительность давалась нелегко, пальцы и вся рука дрожали от напряжения. И, наконец, вот она добыча, маленький предмет в форме шоколадного батончика. Я повернулся к свету, и вдруг перед глазами вспыхнуло воспоминание. Чарльз держит в руке свой мобильник, помахивает им, дразня нас. Серебристый телефон, узкий длинный, вроде батончика, сверху донюза облеплен десятками этикеток с логотипами спонсоров, за счет которых телефонные компании предоставляют такие трубки бесплатно. При каждом звонке по такому гаджету приходится сначала выслушивать рекламу. В фургоне было слишком темно, я нащупал на боках телефона какие-то наклейки. Те самые спонсорские. Ага, меня угораздило выкрасть у Маши телефон Чарльза. Я повернулся обратно и медленно, очень медленно, очень осторожно снова запустил руку Маши в карман. Ее телефон был крупнее и массивнее, с более сильной камерой, и кто знает, какими еще наворотами. Вторая попытка показалась немного легче. Я опять миллиметр за миллиметром вытаскивал телефон у нее из кармана, дважды замирая, когда она всхрапывала и шевелилась. Наконец мобильник очутился у меня. Крепко сжимая его, я попятился к двери, как вдруг ее рука взметнулась по змеиному и ухватила меня чуть ниже кисти, да так, что под крепкими пальцами хрустнули мелкие косточки. Я вскрикнул и наткнулся взглядом на ее широко раскрытые горящие глаза. — Ну и балда ты! — безмятежно произнесла Маша, забрала у меня телефон и другой рукой нажала несколько кнопок. И как ты собирался его разблокировать? Я сглотнул и прикусил губу, чтобы не закричать от боли в стиснутой руке. Она нажала еще несколько кнопок. «Ты вот с этим хотел смыться?» Она показала снимок, где были мы все, Дэрил, Джолу, Ванесса и я, с этой фоткой. Я ничего не сказал, рука, казалась вот-вот переломится» сотрока я ее, чтобы ты не соблазнялся. Ее свободная рука опять зашевелилась. Телефон запросил подтверждение, действительно ли Маша хочет удалить фотографию, и ей пришлось отвести глаза от меня и взглянуть на экран, чтобы найти нужную кнопку. В этот миг я понял, пора действовать. У меня в свободной руке был все еще зажат мобильный Чарльза. Я размахнулся, больно ударившись костяшками о столешницу над головой, и со всей силы шарахнул Машу по руке, сомкнутой на моем запястье, Удар получился такой, что мобильник Чарльза разлетелся в дребезги. Маша вскрикнула, ее пальцы обмякли. Не мешкая, я вырвал у нее разблокированный телефон прямо из-под большого пальца, уже готового нажать на кнопку «Ок» и подтвердить команду удаления. Ладонь Маши судорожно сжалась, но ухватила только пустоту. На четвереньках я пополз по узкому проходу к двери навстречу пробивавшемуся свету. Маша хватала меня за лодыжки, я кое-как отбрыкивался – Пару раз пришлось отпихнуть с дороги штабеля мебели, нависавшие из боков, словно стены, в гробнице фараона. Несколько ящиков рухнули позади меня. Маша опять болезненно вскрикнула. Подъемная дверь грузовика была чуть приоткрыта, и я нырнул в узкую щель, лесенку уже убрали, и я головой вперед выскользнул наружу, шмякнувшись макушкой об асфальт, так что в ушах зазвенело, ухватившись за бампер, поднялся на ноги и, собрав все силы, дернул вниз дверную ручку. Дверь захлопнулась. Изнутри донесся Машин вопль, похоже, я прищемил ей пальцы. Меня чуть не стошнило, но я сдержался и торопливо защелкнул висящий на двери замок».